Содержание Две любовницы грешного святого Грекиня и Ирагнеда Князь Владимир Креститель, названный церковью равноапостольным Сокол Ясный Правительница Елена Глинская Князь Иван Оболенский-Телепнев-Овчина Василиса Прекрасная Василиса Милентьева, Царь Иван Грозный, Нелюбимая фаворитка Екатерина Долгорукая, Император Петр II Алексеевич, Нарцисс для принцессы, Правительница Анна Леопольдовна, Морис Линар, Виват Елисавет Императрица Елизавета Петровна, Алексей Шубин. Трубка, скрипка и любовница. Графиня Елизавета Воронцова, император Петр III Федорович. Геркулес и канториды. Императрица Екатерина Великая, Александр Ланской. Тиран-подкаблучник. Император Павел I и его фаворитки. Черная шкатулка. Императрица Елизавета Алексеевна, Алексей Охотников. Красавица и чудовище. Иоанна Грудзинская, княгиня Лович, великий князь Константин Павлович. Роковое имя. Княжна Екатерина Долгорукая, Император Александр II Николаевич. Блистательно, полувоздушно. Матильда Кшисинская, Император Николай II Александрович